Глава двадцать девятая. Правосудие Божие по отношению к счастливым и несчастным на земле. По самой природе наслаждений и страдания ясно, что несчастные должны получить вознаграждение в будущей жизни. «Друзья мои, дети и сотоварищи по страданию». Размышляя о распределении здесь на земле добра и зла, я вижу, что много дано человеку радости, но и ещё более печали. Если бы мы вздумали искать хоть по всему свету, мы не нашли бы ни единого человека настолько счастливого, чтобы ему нечего было более желать. Но каждый день тысячи людей прибегают к самоубийству и тем доказывают, что им больше не на что было надеяться, стало быть в этой жизни совершенного счастья не бывает. Совершенное же несчастье вполне возможно. Для чего человек так чувствителен к страданиям? К чему? при устройстве мирового счастья суждено нам претерпевать бедствия и если совершенство всякой системы зависит от совершенства её отдельных частей то почему в великой системе мироздания нужно чтобы составные её части играли роль не только подчинённую но и сами по себе были бы столь несовершенны На эти вопросы нет ответов. А если бы и были, то это не принесло бы нам пользы. Проведение сочло за благо не удовлетворить нашего любопытства по этой части, даровав нам лишь поводы к утешению. Не видя возможности объяснить себе подобные явления, человек призвал на помощь философию. А небеса, видя, как мало пригодно философии к цели утешения, дали нам в помощь религию. Утешения, доставляемые философией, бывают очень занимательны, но часто обманчивы. Так она говорит нам, что жизнь полна радостей, и нужно только уметь наслаждаться ими. А с другой стороны, соглашаясь, что горести в этой жизни неизбежны, она напоминает, что зато самая жизнь коротка и скоро всему приходит конец. Таким образом, эти два утешения взаимно уничтожают друг друга. Ибо если жизнь дана нам в радость, зачем же она так коротка? А если она длинна, Значит, это удлиняет срок наших страданий. Таковы слабые стороны философии. Утешение же религии более возвышенного порядка. Она говорит нам, что человек живёт для устроения души своей, для того, чтобы приготовить её к будущей жизни, когда праведник покидает своё тело и превращается в просветлённый дух. он еще и на земле испытывал небесные радости. Между тем, как жалкий грешник, удрученный своими пороками и с ужасом расстающийся со своей земной оболочкой, видит за гробом, что и при жизни еще предвкушал небесное мщение. И так во всех случаях жизни религия доставляет нам самые истинные утешения. ибо когда мы счастливы, разве не отрадно знать, что мы можем навеки упрочить за собою это счастье. Если же нам тяжко живётся, что может быть слаще мысли о вечном успокоении? Следовательно, счастливцу религия обещает продолжение счастья, несчастному избавление от печали. Но хотя религия великое благо для всякого человека, она расстачает особые награды страждущим. Для болеющих, обнищалых, бесприютных, обременённых и для узников в темницах обещаны особые милости в нашем священном законе. Глава нашей религии часто и повсюду провозглашал себя другом скорбящих. И в противность тому, что делается среди лицемерного мира, Спаситель расточает все свои ласки несчастным. Легкомысленные считают это пристрастием, несправедливым предпочтением, неоправданным личными заслугами, но они упускают из виду, что обещание вечного блаженства не может быть столь же великим даром для счастливца, как для бедняка. Для счастливца это только благо, должноствующее по большей мере увеличить то, чем он и без того уже пользуется. Для страдальца же это двойное благо, так как оно ослабляет его земные скорби и дарует ему небесное блаженство в будущей жизни. но при ведении ещё и в других отношениях милостивее к бедному, чем к богатому. Оно не только делает для него загробную жизнь желательной, но и облегчает ему переход туда. Бедняки исподволь привыкают ко всяким ужасам. Настрадавшийся бедняк спокойно ложится умирать. У него нет имущества, с которым жалко расставаться. И лишь немногие земные привязанности могут его задерживать. При расставании души с телом он испытывает только некоторые физические страдания, впрочем, не более сильные, чем те, которые не раз уже он переносил в жизни. И при том, по достижении известного предела, С каждым новым приступом смерти природа благодетельно притупляет наши чувства, доводя их до полного онемения. Таким образом, провидение дарует нисчсливцу два важных преимущества над счастливцем: большую охоту умирать и на том свете высшую степень блаженства, возникающую от противоположности между земной и небесной жизнью. И это высшее блаженство, друзья мои, должно быть очень важным преимуществом, судя по тому, что об этом говорится в притче о нищем, ибо хотя он был уже в Царстве Небесном и пользовался уготованным ему блаженством, но в писании упоминается для довершения его благополучия, что он на земле скорбел и получил здесь утешение, значит, знал, каково быть несчастным, а теперь познал, что значит быть счастливым. Вы теперь видите, друзья мои, что религия достигает того, чего философия никогда не могла достигнуть. Она указывает нам на справедливость Божию по отношению к счастливцам и несчастным, уравнивает все человеческие радости. В будущей жизни и богатых, и бедных ожидает одинаковое блаженство, и им предоставляется одинаково стремиться к нему и достигать его. Если же на стороне богатых блаженства то преимущество, что они ещё при жизни наслаждались счастьем, зато бедным дарована бесконечная радость помнить, как они страдали на земле, в то время как уже они вступили царство вечного блаженства. И хотя бы такая сравнительность могла казаться малым преимуществом, но если оно вечное, то этим и должно возместиться бедному все то, чего он лишен был в земной жизни. Таковы утешения, даруемые бедным и страждущим. И это одно возвышает их над остальным человечеством – Во всём этом они всех ниже. Кто хочет познать горести бедняка, тот должен сам пережить их. Мы слыхали разглагольствоние насчёт преимуществ нищеты перед богатством, но всё это пустые речи. Никто им не верит и не действует сообразно им. У кого есть необходимое для жизни, тот не может считаться бедняком. Истинно нищие ничего не имеют и не могут не быть от того несчастными. Да, друзья мои, мы должны чувствовать себя несчастными. Никакими усилиями утончённого воображения нельзя заставить себя позабыть о естественных потребностях человека. Нельзя привольно дышать спёртым смрадом тюрьмы. Нельзя утолить мук разбитого сердца. Пускай философы лёжа на мягких подушках уверяют, что всё это можно победить. Увы! Чего стоит самые усилия противостоять таким впечатлениям? Смерть пустяки в сравнении с ними. У всякого достанет силы умереть, но страдание ужасно. И вот чего человек не в силах выносить. «Для нас-то, друзья мои, и должны быть особенно драгоценны обещания и блаженства на небесах. Если бы только в этой жизни ждали мы себе награды, то что может быть ужаснее? Посмотрите на эти мрачные стены, воздвигнутые не только ради сокрытия нас, но и ради устрашения. На этот скудный свет...» дозволяющие различать лишь ужасы нашего жилища на тяжкие кандалы наложенные людской жестокостью и вызванные человеческими преступлениями когда я вижу ваши изнурённые лица слышу стоны ваши о друзья мои я думаю каково было бы счастье променять всё это на царство небесное улететь на волю Через бесконечные пространства, проникнутые сиянием вечного блаженства, воспевать хвалу Всевышнему, знать, что никто больше не обидит тебя, ничто не угрожает, и вечно будешь иметь перед собою лишь образ Всеблагого. Когда подумаю об этом, смерть кажется мне предвестником великих радостей. Когда подумаю об этом, то острейшее жало ее обращается мне в желанную опору. И что в жизни такого, о чем стоило бы пожалеть? Чем не стоило бы пожертвовать ради такой будущности? Венценосцы в дворцах своих могли бы позавидовать таким благам, а мы-то, смиренные, разве не устремимся к ним? И неужели нам суждено насладиться небесным блаженством? Да, все это будет наше. Лишь бы мы сами захотели того достигнуть. И еще на нашей стороне то утешение, что мы избавлены от многих искушений, могущих затруднить нам доступ в Царствие Божие. Постараемся его достигнуть, и, наверное, достигнем, и при том, Новые утешения скоро уже. Оглядываясь на прошлую жизнь, нам кажется, что она была коротка, но остающиеся на нашу долю во всяком случае ещё короче. По мере того, как стареемся, самые дни летят быстрее, и мы едва замечаем, как минует время. Так успокоимся же на мысли, что скоро конец нашему странствию. Скоро мы сложим тяжкое бремя, вручённое нам Богом. И хотя бы смерть, единственный друг несчастных, ещё некоторое время отдалялась от вас и лишь издале манила бы к себе усталого путника, но придёт время, и скоро придёт оно. когда мы освободимся от трудов, когда богачи и великие миры сего перестанут топтать нас ногами, когда мы с радостью будем вспоминать наши теперешние скорби, когда мы ощутимся в сообществе всех друзей своих или всех тех, кто стоил нашей дружбы, и когда блаженство наше будет неизреченно и к тому же бесконечно.